Глава третья. Эвремеда, дочь Ниса. Это липа старше меня. Старше папы. Я так думаю, что она старше дедушки. Не знаю, кто посадил ее на заднем дворе. Должно быть сам великий Эллен, сразу после потопа. Эллен мой прапрадедушка, если что. Мог и посадить, мало ли. Чем еще заниматься после потопа? Строй дома, сажай деревья. Земля мокрая, жирная, семечко бросил, раз и проклюнулась. Я тут часто отдыхаю. Залезу, сяду в развилке и прячусь. Прятаться лучше летом. Весной с этим делом труднее. Листья проклюнулись не так давно, но уже пошли в рост. Сверху зеленые, блестящие, с тыльной стороны сизые. Если меня никто не ищет, тогда не находят. Если ищут, тогда другое дело, хоть летом, хоть когда. Но мне приятно думать, что я спрятался. Можно поразмыслить о том, о чем обычно не очень-то поразмыслишь. То времени нет, то желания. Сначала я размышлял об играх. Истмийские игры закончились, вспоминать их не очень-то и хотелось. Прошли они грустно. За каждым состязанием, за каждым чествованием победителей маячил призрак дедушки Сизифа. Папа перед началом игр хотел посвятить их дедушке. Нет, Посейдону это само собой. Но еще и дедушке. Жрецы запретили. За главной площадью, если идти от центра на юго-восток, есть храм Зевса Тройного. Почему Тройного? Возле храма, прямо под открытым небом, стоят три статуи. Зевса подземного, Зевса высочайшего и Зевса безымянного. Три — это ведь лучше, чем одна. И Зевсу приятно. Правда, в этот раз ему не было приятно. Жрецы сказали, что владыка богов и людей возвестил им свою волю. «Бог гневается», — предупредили жрецы, — «дедушку Сизифа», Наказали, как он и надеялся. В подземном царстве ему велели катить в гору огромный камень. Дедушка катит, камень скатывается. Дедушка катит, камень... Короче, посвящать игры Сизифу никак нельзя, а то камень свалится и прямо нам на головы. Я еще подумал, что камень — это не так уж плохо. Змеи, веревки, сова духом ухом орет. «Вечная жажда, как у Тантала. Это, небось, похуже будет. А камень — ничего, терпимо. Зато дедушка — дедушка, а не беспамятная тень. Я, когда умру, к нему приду, помогу катить. У нас двоих, небось, обратно не скатится? Затащим на вершину, чем-нибудь подопрем. Если жерть подсунуть, а лучше две, останется на месте». Должны воиде быть жерди, они везде есть. Дедушка мне скажет: Радуйся, парень! Я и обрадуюсь. Надо будет сделать так, чтобы меня наказали, а то потеряю память. Какая тут радость? Небось, и не узнаю, дедушку. Так катит кто-то камень и пусть себе. Я стал прикидывать, чтобы такое натворить. Ну, для наказания. В голову ничего подходящего не лезло. «Взгромоздить гору на гору? Пленить Арея? Выдать Гере проделки ее гулящего мужа? Ладно, поживу с дедушкина, натворю небось. Кстати, я на бога с дротиком полез. Оно, если по правде, не очень-то грозно вышло. Змеи меня чуть насмерть не задушили. Но ведь полез. И речному осопу я про его дочку рассказал, кто ее на самом деле похитил». Дедушка вину взял на себя, но ведь это я, а? Могу и признаться, если что. Глядишь, сойдет для приличного наказания. А игры? Что игры? Алкимен прибежал третьим, расстроился, сказал, что ногу перед забегом подвернул. Иначе точно бы пришел первым, как папа. Папа действительно пришел первым, как обычно. Не пришел, разумеется, приехал, даже примчался. Папина колесница, вихрь, все орали, главк, главк. Я вот думаю, что они орать будут, когда папа состарится. Гипаной, гипаной! Хорошо бы. Состязание поэтов и музыкантов в скучище, еле высидел. И вам рассказывать не стану, а то вы заснете, как я. Лучшее вам. Про маму расскажу. Это интереснее. Я про маму до сих пор ничего не рассказывал. Знаете почему? Сейчас узнаете. Что про нее говорить? Красивая? Очень. Хозяйственная? Даже слишком. Каждый пифа вина, каждая корзина оливок на счету. Дедушка? Маму для папы сам выбирал. Давным-давно меня тогда еще не было. Хотел не просто знатную да богатую, плодовитую хотел. Должно быть, учел, что его сын Главк не слишком-то хорош по части деторождения. Мысль о приемных отцах, а как их еще называть, тоже в дедушкину голову пришла. Ну, я так думаю. Раньше не спрашивал, а теперь поздно. Мой второй дедушка, который по маме, низ, баселей города Мигары, Прошлым летом, Все в эфире только и говорили, что про флот кретян, осадивший мигары: Нис сражается, Низ шесть месяцев удерживает стены, Нис истинный сын Ореем уже убийцы. Ждали, что дедушка Сизиф пойдет родичу на помощь. Зря что ли Изаида вернулся. Не дождались. Мама свекру в ноги падала, умоляла. Нет и все. Я дедушку Ниса никогда не видел. Теперь и не увижу. Когда критяне захватили город, дедушка Низ покончил с собой. Сперва бежал, а потом упал на меч. Не вынес, значит, позора. А может, по второй своей дочке горевал. Критский ванакт ее за ноги к корабельной корме привязал. Волочил по морю, пока она не утонула. А потом волочил до самого Крита, уже мертвую. Болтают, что она не умерла. а в птицу превратилась. Врут, точно вам говорю. Ладно, хватит про них, я обещал про маму. Я с мамой никогда не был особенно близок, да и не особенно тоже. Мальчиков лет с семи и восьми перестают пускать в гинекей на женскую половину дома. Пусть растут с мужчинами, а до того сколько угодно. Я сбежал из геникея в четыре года. До того сжался к материнским коленям. Все хотел, чтобы мама меня по голове погладила. Я хотел, она не гладила. Смотрела мимо, будто меня не то что рядом, на белом свете нет. Не обижала. Следила, чтобы в чистом ходил, чтобы поел вовремя, умылся. Ну и хватит. Что еще? Вместо мамы у меня были братья. Я таскался за ними хвостом. «Терпел подначки, сносил подзатыльники. Я знал, что такова мальчишеская любовь. Когда другие мальчишки, ошибочно решив, что я в семье паршивая овца, пытались тоже одарить меня подзатыльником или насмешкой, о, они дорого платили за ошибку. Трудно сказать, кто первым кидался в драку — алкимен, дилат или перен. Кто стоял ближе к обидчикам, тот и был первым». Другие главкиды да не слишком-то от него отставали. Кулаки работали без устали, а где не требовался кулак, там разил острый язык Алкимена. Неизвестно еще, что бьет больней: удар или оскорбление. По-моему, эфирская детвора предпочитала кулаки. Алкименовы слова ветер разносил так, что до седых волос не отмыться. К маме я иногда подбегал. Стоял рядом, слушал, как она командует служанками и рабынями, прачками и стрепухами, настоящий полководец. И убегал, так и не заполучив хоть толику внимания. Случалось, шалил, надеясь на оплеуху или упрек, что угодно, лишь бы не равнодушие. Шалости прекратились, едва я понял, что это не решение. Наказывали меня другие, не мама. Если в старости меня, как и дедушку Сизифа, накажут, это тоже сделают боги, не мама. Эвремеда, дочь Ниса, жена главка Эфирского. По отношению ко мне она делала все, что должна была делать для младшего сына, и этим ограничивалась. Долг, не любовь. Жаль. «Этот несносный мальчишка!» Боюсь, из-за него пострадаем мы все. Я навострил уши.